Глава 5. Хотя Вольф и лишился на несколько мгновений чувств, он, видимо, даже в бессознательном состоянии продолжал бороться. Вытащив обе руки из-под навалившейся туши, он схватил ласты. Какими бы они не были скользкими, их удалось зажать. Способность мыслить ясно вернулась к Вольфу в тот момент, когда он в ярости сдавил ласты так, что Теорион завопил от боли и поднялся. Этого было достаточно. Вольф пнул противника в толстый живот и частично освободился. Поднявшись на ноги, вольф ещё раз ударил ногой в самую чувствительную часть туловища, в голову. Тиарион схватился за лоб и откинулся назад. Вольф двинул ему в челюсть, потом ещё раз пнул в живот. Зелёные как мох глаза потускнели, лягушачьи ноги подогнулись, и Тиарион рухнул на землю. Однако он не потерял сознания. И когда волк приблизился, чтобы завершить дело, Теарион ударил его громадной ступнёй. Волк перехватил ступню и таким образом блокировал удар, но всё же его отбросило назад. Теарион вскочил, пригнулся и снова прыгнул вперёд. Волк также бросился на противника, выставляя правое колено. Удар пришёлся Теариону в подбородок, и оба снова упали на землю. Волк поднялся, нащупывая лучемёт, но не обнаружил его в кобуре. Теарион также поднялся, Оба противника стояли лицом к другу к другу. Только теперь ощущалась боль. Благодаря особым средствам естественная сила Вольфа была увеличена вдвое, и его кости окрепли, не став хрупкими, чтобы соответствовать возросшей мышечной силе. Однако подобный курс прошли не все властелины, так что борющиеся друг с другом обладали сравнительно одинаковой мощью. Тиорион, чьё тело переделал Уризен, Весл теперь, по крайней мере, на 160 фунтов больше брата. Но Уризен очевидно не намеревался увеличивать силу Теориона, так как Вольф ещё держался в схватке. Хотя вес, конечно, имеет большое значение в борьбе, и Вольфу следовало держаться настороже, чтобы не дать братцу воспользоваться преимуществом. Теорион отдышался и рявкнул: "Я из тебя ещё выколотю дух, Джадавин, а затем нырну в море, атащу тебя в пещеру и буду держать там, скармливая своим любимцам". Вольф огляделся. Вала стояла поодаль, странно улыбаясь. Он не стал тратить силы и время, прося её о помощи. Подпрыгнув в воздухе, Вольф ударил Тиариона обеими ногами. Урод на мгновение замер, потом присел. Именно на это Вольф и рассчитывал. Он провёл удар снизу, но Тиарион оказался весьма проворен. Скользнув ботинком по спине чудовища, Вольф перелетел на другую сторону, и тот же развернулся. Терион прыгнул, надеясь смять его, но был остановлен ударом в челюсть. Для большей уверенности волк врезал ему ещё пару раз по рёбрам. Валаза аплодировала: "Хвалю, хвалю, недаром я любила такого мужчину и всё ещё люблю". На этот раз Терион не поднялся. Он лежал, шумно сопя, размазённым носом. Тёплый котиковый мех пропитался кровью, сочившейся из разбитых губ и сломанной челюсти. Почему ты не помогла мне, поинтересовался Вольф. В этом не было нужды. Я и так не сомневалась, что ты выбьешь из этого болтливого мешка все его жи объёжи мозги. Вольф чётко искал в траве лутёмёк. Вала, продолжая стоять на месте, спросила: "Почему ты не воспользовался ножом?" "Не стоило. Мне он нужен живой. Мы возьмём его с собой". Глаза её широко раскрылись. "Во имя Лоса, зачем?" Нам могут понадобиться кое-какие его способности. Теорон застонал и сел. Вольф, не спуская с него глаз, продолжал поиски. Наконец, он повернулся к Вале. Ладно, детка, давай сюда оружие. Вала пошарила в одежде и вытащила лутемет. А ведь я могу тебя убить. Ну что ж, стреляй, только не морочь мне к голову пустой болтовнёй. Меня не напугаешь. Ах так, держись. Она в ярости подняла лутемет. На какое-то мгновение Вольф решил, что слишком раздразил её. Ведь, отличаясь болезненным самолюбием и отменной реакцией, властелины редко спускают оскорбления. Но Вала нацелила свое оружие на Теориона, и белый луч коснулся конца ласты. Заклубился дым, засмердела горящая плоть. Теорион рухнул наземь, и, спустив вопль, глаза его выпучились. Вала с улыбкой опустила лучемет и вручила его Вольфу. Тот выругался и заметил, для стрельбы не было никакой причины, кроме твоей злобы, Вала, злобы и глупости. Я же сказал тебе, что он мог бы стать спасением для нас во многих вопросах жизни и смерти. Вала медленно прошла по влажной траве и наклонилась осмотреть Теориона. Подняв ласту с обугленным концом, она заметила, он жив, пока. Его еще можно спасти, если так хочешь, но ласт придется ампутировать по плечу. Вольф молча повернулся и отправился позвать нескольких Илмавиров, чтобы они помогли переправить Теориона на летающий остров. С помощью четырёх пузырей это было сделано. Там его уложили на пол. Это была клетка с очень лёгкими, но крепкими, как сталь прутьями из расщеплённых оболочек пузырей. Вольф принялся за операцию. Силой влив лекарства, которое дал Илмавирский лекарь в горло Теореона, Вольф осмотрел хирургический инструмент. Он принадлежал Колдону, который заботился как о физическом, так и о духовном благоденствии жителей острова. Воспользовавшись пилой из акулоподобной рыбы, Вольф отпилил ласт чуть ниже плеча. Плоть расчленилась легко, но вот чтобы перепилить кость, потребовалось дважды менять зубья. Затем шаман прижал к культе горящий факел, чтобы закупорить кровоточащие сосуды, и наложил на ожог целебную мазь, уверяя Вольфа, что это чудодейственное средство помогало и вовсе обгорелым. Вала наблюдала за ампутацией с легкой усмешкой. И когда Вольф на секунду оторвавшись от работы, встретился с ней взглядом, рассмеялась. Он пожал плечами. Прекрасный чирующий смех напомнил ему звуки гонга, слышанные им некогда на реке Гизерит, во время путешествия по странам Хамшем, на третьем этаже своей вселенной. В нём также звучали золотистые нотки. Вероятно, он был изготовлен из бронзы и звенел в темноте древних развалин храма. Звук его отдавался в камнях и зарослях джунглей. Хотя гонг был бронзовым, его набат звучал золотом. И вот так же звенел смех Валык, бронзово и золотисто, полный потаённого и тёмного чувства. Она сказала: "Он никогда не отрастит себе новый ласт. Ты ведь знаешь, что если постоянно не чистить струбья, ткань зазубцовывается и не регенерирует. А вот это уже не твоя забота", отрезал он. "Всё, что могла ты уже сделала". Вала фыркнула и поднялась по винтовой лестнице на главную палубу. Вольф выждал некоторое время и, убедившись, что Теорион не умер, последовал за ней. Там обучали обязанностям, принятых в плен фринканов. И Вольф заинтересовался. Он спросил Луграна, чем питаются огромные газовые растения, ибо ему казалось, что корм должен иметь гигантский вес. А на летающем острове была по крайней мере тысяча пузырей, каждый из которых, размером с газовую камеру цепелина. Растущий пузырь действительно надо кормить, принялся объяснять Лугран. Но когда растение созревает, пузырь отмирает. Его оболочка становится сухой и твёрдой, и её специально обрабатывают, чтобы сохранить гибкость и способность растягиваться. Внутри же помещается новая колония газовыделяющих бактерий. Им тоже нужна пища, но в весьма незначительном количестве, а газы они вырабатывают много. На корм им идет главным образом сердцевина растений, хотя бактерии могут питаться и рыбой, и мясом, и гнилью. Некоторое время спустя Лугран оставил его, сославшись на занятость. Лунные сумерки кончились, и вернулся полный дневной свет. Остров силой натягивал веревки. Наконец Лугран решил, что грузоподъемность достаточно, и пора отправляться в путь. Каменные якоря подняли, веревки, закрепленные на фрондах, обрубили, Медленно поднимаясь, остров проплыл над полуразрушенной деревней. Некоторое время он оставался на высоте 150 футов. Потом, по мере того как газ продолжал наполнять пузыри, поднялся до 500 футов. Лугран приказал уменьшить подачу пищи бактериям и отправился на обход острова. Осмотр занял у него несколько часов, после чего он вернулся на мостик. Вольф опустился посмотреть, как чувствует себя Тиарион. Калдун доложил, что самочувствие пациента хорошее, даже лучше, чем можно было бы ожидать. Вольф поднялся по лестнице на вершину стен. Здесь он обнаружил Луваха и одного из кузенов Пламброна, прекрасно сложенного красавца, самого тёмного в их семье. Его коносаобразную шляпу с шестиугольным ободком украшали изумрудно-зелёные совы. Чёрная мантия с стоячим воротничком и эполетами в форме львиных лап была сделана из зелёной мерцающей ткани. с узором триллятина, пронзенного окровавленным копьем. Рубашку цвета «Электрик» украшала отделка из канта с белыми черепами. Большой кожаный пояс был отделан золотом и украшен бриллиантами, изумрудами и топазами. Мешковатые брюки с белыми и черными полосами. На ногах одеты ботинки из мягкой кожи красного цвета. Пламброн был исключительным красавцем, о чем и сам хорошо знал. Он кивнул на приветствие Вольфа и ушёл. Тот глядел ему вслед, усмехаясь. Пламบรон никогда не питал ко мне дружеских чувств. Я бы встревожился, если бы он вдруг изменил ко мне своё отношение. Пока мы на летающем острове можно не беспокоиться, заметил Лувах. По крайней мере, если поиск не слишком затянется. Хотел бы я знать, как долго он продлится. Так можно вечно летать над этим морем и никогда не наткнуться на врата. Вольф посмотрел на красное небо. синюю-зеленую воду и островок, который они покинули, кусочек дрейфующей суши. С высоты, кажущимся не больше монетки, чуть поодаль кружили белые птицы с огромными крыльями, желтыми кривыми клювами и оранжевыми круглыми глазами. Одна из них с резким криком опустилась рядом с тем местом, где они стояли, подняла голову и уставилась на них не мигающими глазами. Вольфу вспомнились вороны собственного мира. есть ли у этих птиц хотя бы капля разума, следили ли они и подслушивали для Уризена. У отца наверняка имелись способы наблюдения за ними, иначе он бы не получал бы полного удовольствия от этой игры. Лугран сказал мне, что Абута следует всегда одним и тем же курсом. Ветер здесь постоянный, и он гонит остров вокруг водного мира по спиральной орбите. Так что в конечном итоге полет острова охватывает всю поверхность планеты. Но остров, на котором находятся врата, так же двигается, что если наши курсы никогда не пересекутся. Вольф пожал плечами. Тогда мы не найдем его. Этого Тауризен и добивается. Вот уж он порадуется, когда увидит, как мы все свихнемся тут от безделья и перегрызем друг другу глотки. Вполне вероятно. Однако курсом Абуты можно управлять. Поиски, конечно, потребуют времени, но шанс есть. Вот только... Вольф умолк и молчал так долго, что в лугах забеспокоился. Что только наш любимый отец поселил не только людей, я имею в виду не рыб и животных и птиц, так что следует ожидать, что некоторые водные и воздушные острова населены злобными существами. Снизу раздался голос Валы, созывающей на обед. Собеседники спустились и расположились за столом вождя. Лугран рассказал о своих планах. Он намеревался изменить путь Абуты, поскольку где-то на юго-западе Дрифровал ещё один остров, которым правил его злейший враг, Войриш. Теперь, когда на Илмовире находился Вольф с лучёмётом, они без труда разделаются с ними. Победа покроет Илмовир славой, а Войриша навсегда похоронят в океане. Вольф не стал возражать, он только надеялся, что Войриша не найдут, поскольку хотелось беречь заряды для более важных дел. Ярко-красные дни и бледно-розовые ночи тянулись однообразно. В первое время для Вольфа нашлось занятие. Он разузнал всё, что смог об управлении Абутой, тщательно изучил нравы племени и характер каждого её члена. Другие властелины, за исключением Валы, не интересовались подобными вещами. Большую часть времени они проводили, слоняясь по насовой части, высматривая остров, на котором располагались врата Уризена. Они вечно сеттовали на судьбу и изливали душу Таабуталам. то друг к другу и постоянно задирались, правда, не доводя дело до дуэли. По мере того, как проходили дни, Вольф все больше проникался к ним отвращением. Они явно не стоили того, чтобы спасать их, все, за исключением, пожалуй, Луваха. Высокомерие властелинов к тому времени уже раздражало Абуталов. Вольф неоднократно напоминался братьям, что их жизнь зависит от островитян. Стоило только разгореться антагонизму, и пришельцев тут же выбросят за борт. Сначала к его советам прислушивались, но проходило время, и тысячелетняя вера в свою богоподобность вновь овладевала властелинами. Вольф целые дни проводил на мостике с Луграном, считая необходимым хоть как-то разряжать напряжённость, бездумно создаваемую его братьями и кузенами. Он также посещал занятия по планеризму, поскольку человек, не владеющий крыльями, не мог рассчитывать на уважение абуталов. Вольф как-то спросил Луграна, почему так поскольку считал сам планер пустой тратой времени. Вопрос удивил Луграна, вождь отыскивал слова и сказал: "Потому что так и есть. Не один мужчина не станет мужчиной, пока не совершит взлёт и посадку. А уж говорить, что планера не стоит хлопот, но нет, тут вы заблуждаетесь. Подождите, вот придёт день, когда мы встретимся с врагом, и тогда вы все свои слова возьмёте обратно". На следующий день Вольф совершил пробный полёт. Они с Луграном сели в тренировочный планир, и два пузыря подняли его вверх, пока обута не превратилась в крошечный овал. На этой высоте ветер дул сильнее, и они на несколько миль обогнали остров. Лугран, выступавший в роли инструктора, отцепил подъёмный механизм. Пузыри потянулись вниз на обуту тонкой, но крепкой верёвкой, чтобы их снова можно было использовать. Будучи джадовином, Вольф имел представление о самых различных типах летательных аппаратов. На земле он получил лицензию, позволяющую ему пилотировать одномоторный самолёт. Однако он уже давненько не летал, но старые навыки не забылись. Когда планер начал спускаться по спирали, Лугран передал ему ручаг управления, потом похлопал Вольфа по плечу, одобрительно кивнул и вновь взялся за штурвал. Машина шла по ветру, слегка отклоняясь в сторону и в последний момент приземлилась на широкой палубе. Вольф совершил еще пять тренировочных вылетов, причем два последних с самостоятельной посадкой. На четвертый день он поднялся в воздух один. Лугран был поражен, ведь большинству новичков требовалось в бое двольше времени. Вольф поинтересовался, что будет, если выполняющий самостоятельный полет ученик не сможет посадить самолет на Абуту. Как островитяне подберут его? Лугран улыбнулся, поднял руки ладонями кверху и сказал, что неудачников оставляют на волю судьбы. Больше на эту тему не говорили, но перед первым самостоятельным полётом Лугран попросил Вольфа оставить лучемёт на обути. Вольф передал оружие на хранение Луваху, поскольку не думал, что тот употребит его во зло. Во всяком случае, вероятность была намного меньше, чем если довериться кому-нибудь другому. Лугран также выразил желание побрататься с ним услышав об этом, властелины принялись глумиться. Неужели Джадавинт, сын Уризена, прямой потомок самого Лоса, станет братом вождя раскрашенных дикорей? Неужели нет у тебя гордости, брат? Не вам говорить о братстве, ответил он. Эти люди, по крайней мере, не пытались меня убить. Чего нельзя сказать о вас, если не считать Луваха. И не вам презирать их, ведь они хозяева собственного мира, тогда как вы, скитальцы, попавшие в ловушку, как безмозглые гуси. Так что не спешите кичиться, а лучше постарайтесь подружиться с островитянами. Может случиться так, что их расположение вам очень понадобится. Теорион, прижимая к груди полуотросший ласт, сидя на корточках в мелком бассейне, воскликнул: "Проклятье всем вам! Уризан в конце концов захлопнет ловушку и будет долго наслаждаться вашими воплями. Но вот что я скажу о Джадавине, он настоящий мужчина, не то, что вы" И я желаю ему удачи. Пусть он доберётся до нашего любимого папочки и отомстит, а вы сдохнете. Закрой свой безобразный рот, ты, жаба, закричал Аристон. У меня спазмы в желудке, когда я тебя вижу, а уж слушать тебя не дай бог. О, как бы мне хотелось очутиться в своём мире и видеть тебя, закованного в цепи у моих ног. Я быстр бы заставил тебя молить о пощаде, мерское животное, а потом бы скормил твою жирную тушу своим любимым псам. О, мои прекрасные любимцы, размечтался, съезвил Теореон. Погоди, как-нибудь ночью я сброшу тебя с этого острова. Вот уж я посмеюсь, глядя, как ты будешь молотить кулаками воздух, летя вниз. Довольно детских пререканий, оборвала Вала. Разве вы не знаете, что любая ссора между нас восторгает отца? Он порадуется от души, если вы растерзаете друг друга на куски. Вала права, заметил Вольф. Вы называете себя властелинами, творцами, господами, правителями этих миров, однако ведёте себя как избалованные злые дети. Даже если вы внимало степени ненавидите друг друга, помните, что тот, кто научил вас этой ненависти и возвёл на эшафот, жив, и он должен умереть. И даже если нам самим придётся погибнуть, чтобы удостоиться в его смерти. Так что потрудитесь жить, как подобает властелинам, и достойно встретить конец. Неожиданно Арестон рванулся к Вольху. Его лицо побагровело, рот перекосился. Остановившись перед братом, который был явно сильнее, Арестон с такой яростью махнул рукой, что его шафранового цвета манти с пурпурно-зелёной вышивкой распахнулась. "Довольно я натерпелся, ненавистный брат", вскричал он. "Больше я не намерен сносить твои оскорбления. Он, видите ли, лучше нас". Потому что стал ближе к человеку, говорю я тебе, не смей нас сравнивать с этими скотами. Ненавижу тебя, как ненавидел всегда. Ты ничто. Ты подкидышь с этими хловами надо заметить, что для властелина нет худшего оскорбления, чем обвинение в том, что он не является потомком избранной расы. Арестон схватился за нож. Вольф согнул колени, готовясь к схватке и до последнего надеясь, что всё устроится миром. Престиж властелина сильно упадёт. Если они начнут ссориться на глазах у боталов, в этот момент с гандолы на носу острова раздался крик, тотчас забили барабаны, и островитяне побросали все свои дела. Вольф схватил пробегающего мимо аборигена и поинтересовался, что за шум. Мужчина указал на небо. Вольф повернулся и увидел на фоне красного небосвода тёмный силуэт